Запись 14. Что? Если уж ты решил сделать запись в моем дневнике, пожалуйста, приведи разговор с Максимом Сергеевичем, на который ты ссылаешься.